Было холодно, и в синем синтетическом свете фонарей летел мелкий снег, колол лицо, и ноги давно замерзли, руки превратились в ледышки, они все ходили и ходили вокруг бессмертного памятника. Так что император, указывающий рукой из- за Неву, оказывался то слева, то справа. Хелен поначалу ревела, Владик бестолково ее утешал, а потом бросил. Ну, уволил ее Никус, ну и пес с ним. Конечно, все это неприятно, но не смертельно ведь». Ведь что-то в этом духе Владика повторял Хелена. Она только мотала головой и наддавала все громче. А потом вдруг она перестала рыдать, посмотрела на Владика красными кроличьими глазами и шмыгнула носом. «Что?» – спросила их. «Что вы придумали, Елена Николаевна?» «Позвольте». Тут она остановилась так, что великий император остался у них по правую руку, за спиной Сакибский собор, а впереди темная, мрачная, вздыбленная река. А как он там оказался? Петр Первый?» Хоть Петр Первый, как Никас оказался в номере Его же не было, не было, я точно знаю Вы его просто не заметили, Елена Николаевна Владик, я еще не сошла с ума Это не факт, быстро сказал Владик То есть, вы меня того не обижайтесь конечно Но такой работы, как у нас с вами, всякий спятят Владислав, я говорю вам совершенно точно Когда я заходила вечером до нашего визита В номере никого не было Я обшарила каждый угол, даже в ванной заглянула Во все Вы что, не верите мне? Верю Владик, которым все это дело надоело до смерти, согласился бы с чем угодно, только бы вернуться в гостиницу, принять душ, пиво выпить, что ли. Сериал благородных ментов и богатых и ужасных преступников давно закончился, но пиво-то еще можно успеть выпить. Я вам верю, Лена Николаевна, но такую уж у нас вам сегодня день. Вас уволили, я тоже уволился, ну, по крайней мере, я сказал, что работать больше не буду. Хельна остановилась как вкопанная. Император теперь был у них за спиной, а не вас слева. Владик все время отслеживал Неву Императора, будто только это и было важно. «Как? Кому вы об этом сказали? Ему? Никосу? Нет. Я сказал тому, кто меня нанимал». Владик прищурился на летящий снег. «А меня нанимал никакой не Никос. Да вы же знаете, Лена Николаевна. То есть вы...» Голос у нее внезапно изменился, и Владику даже показалось, что она сейчас опять начнет рыдать. «То есть вы решили уйти с работы?» «Это никакая не работа, елена Николаевна. Это цирк с клоуном. Только хуже». Я больше не хочу. Хотя чего теперь об этом говорить, когда вы тоже безработные? Когда Владик бежал в спальню, Ника свержал так, что, казалось, вибрирует оконные стекла. Хелен пятилась от этого визга, пока, наконец, спиной не налетела на Владика. Налетела, покачнулась, Владик ее поддержал. Никос визжал, брызгал слюной, мотал головой, кидался поддушками Слова, которые он не выкрикивал, а вывизгивал, были на редкость оскорбительные. И Владик подумал даже, что оскорблять так жутко, болезненно, страшно умеют, пожалуй, только женщины. И вот еще певец Никас. Хелен просила прощения, порывалась встать на колени, потом зарыдала, и Владик выволок ее в коридор. «Не смей показываться мне на глаза!» Несло 70 след из номера «Люкс» под названием «Рахманинов». «Дура! Сволочь! Ты мне всю жизнь испортила! У меня концерт! Мне нужно отдохнуть, а ты меня чуть в гроб не уложила, сука проклятая! Пошла вон отсюда! чтобы я тебя больше никогда не видел, коровище тупорылая И никто тебя на работу не возьмет, уж об этом я позабочусь! На фабрику пойдешь, калоши клеить, скотина!» Презервативы штопать, поняла? прошу шоу-бизнес и порядочных людей ты думать даже забудь под забором. Сдохнешь, милостью не будешь просить. В ларке помидорами гнилыми торговать. Проваливай отсюда козла эту вонючего забирай. Будешь знать, как за среди ночи в чужой номере. Все, ты у меня не работаешь больше. И вот уже, вот Владик посмотрел на часы. Минут сорок они таскаются вокруг императора. Должно быть, надоели ему ужасно. А Хелен все это время рыдала, потом похрюкивала, потом тихонько скулила. Владик все никак не мог понять. «Из-за чего столько эмоций? На нем, на истерике, но свет к что ли, сошелся?» «Вам хорошо», — сказала Хелена, высморкалась в платок, который все время держал в кулаке. «Вы, небось, работу себе уже нашли?» «Ничего я не нашел». «Но вы же со мной не пропадете. Вы же, как это называется, из органов», — подсказал Владик любезно. «А вы что, не найдете работу, что ли?» «Да кому нужна? Я же ничего не умею. Машину водить не умею, стрелять тоже не умею». Я только и могу, что организовывать чужую жизнь. А кому нужна такая? У меня мама, сын и денег на квартиру, я только половину накопила. Да все будет хорошо, Елена Николаевна. Ничего не будет хорошо. Мы зашли в тупик, объявил Владик Щербатов, и решительной рукой взял Хелен под локоток. Раз уж больше ничего и никогда не будет хорошо, пойдемте обратно в гостиницу, что ли. Или вы хотите простудиться и умереть? Хелен опять посмотрела на него снизу вверх. Владик тоже взглянул на нее и быстро отвел к глазам. Кого-то она ему все время напоминала, особенно когда смотрела вот так снизу вверх, и он никак не мог припомнить кого. Главное, и воспоминание-то было какое-то муторное, неприятное. Колыхалось где-то в глубине сознания, будто утопленник в пруду, и все никак не всплывало на поверхность. «Но ведь его там не было, Владик», — Хелен дернул его за рука в куртке вполне фамильярно. «Я точно знаю!» «Может, и не был Елена Николаевна. Сначала не было. А потом он появился. Пришел с прогулки, лег. А тут на тебе». «Мы с вами приперлись, и давай его искать». Вот он и того разбушевался. Говоря все это, Владик аккуратненько подцепил Хелен под руку и повел ее в сторону темнеющей на фоне неба громядины Исаакиевского собора. За деревьями, за косо летящим снегом, тело собора не было видно, и высоко-высоко плыл только подсвеченный купол. Он не мог прийти с прогулки, я зашла в номер, его не было. Я же вам говорил, у меня всегда, всегда есть второй ключ. В любой гостинице мира». Он не может оставаться один, ему все время нужна прислуга, — подсказал беспощадный политик. Ну да, — согласилась Хелен, не обратив внимание на прислугу. Ему тоже легко я же понимаю. Это что такое за жизнь, когда все время на людях, как в стеклянном ларце, и на сцене, и в гостинице, и на улице, кто автограф попросит, кто сфотографироваться? Он иногда и скандалит просто так, чтобы от нас отвязаться и остаться в одиночестве. Я же не дура, все понимаю. Вот он затеет скандалить, я уже знаю, значит, у меня выходной».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 — Вы же отходили к стойке портье, чтобы сказать им, чтобы я вам позвонил или зашел ваш номер. — Да не отходила я, — сказал Хелен. — Я, Хелен. я подозвала портье, и она подошла ко мне сама, и я все ей передала. <с> — <troisième> А зачем вы меня искали? <час> на этот вопрос Хелен ответила моментально, и ответ странным образом разочаровал Владика Щербатова. — Я же не знаю, на кого вы работаете, Владислав. — Я хотела, чтобы вы ему позвонили. — Кому? — Вадиму Григорьевичу. — Ого, — сказал Владико. А ему-то хотелось, чтобы она искала его просто так. Ну, чтобы он одним махом решил ее проблемы, когда ведь он решил проблему с врачом. Все-таки мужики непроходимые тупицы. Может, конечно, не все, но некоторые. Вот, к примеру, он, Владик Щербатов, точно тупица. Все ему хочется героические подвиги совершать, наконец, какать, шашкой махать. И чтобы в это время на него обязательно смотрела прекрасная дама. Подвиги не имеют смысла, если поблизости нет дамы. Тонуть, спасая ребенка или старушку или зайчика на бревнышке, бессмысленно, если никто не стоит на берегу и не смотрит замиранием сердца, как оно, это спасение, происходит. И, по большому счету, неважно, насколько прекрасна эта самая прекрасная дама, насколько опасно положение и насколько необходим сам подвиг. И самое главное — сказать «я делаю это ради тебя», и только тогда все получится. И только тогда потянет на подвиги. А просто так, неинтересно.